Он стал нетерпеливее, останавливался реже, а дистанции, которые он проходил за один прием, увеличивались. Один участок протяжением четверть мили был покрыт высокой травой, и он проследовал по этому участку уверенно, зная, что его не заметят. До этого момента Мартинесу не встречалось такого места, где японцы могли бы развернуть свой передовой пост, и его осторожность, тщательно продуманная система Наблюдение вызывалось скорее страхом, мертвой тишиной в горах и на перевале, чем ожиданием встречи с противником. Однако теперь местность менялась, заросли становились гуще, покрывали все большее пространство, в некоторых местах в зарослях мог бы расположиться целый бивак. Мартинес тщательно осматривал такие участки, входя в маленькие рощи с теневой стороны, Делал несколько шагов и ждал, не послышатся ли звуки, издаваемые спящими. Если было тихо, и до его слуха доходили только шорох листьев, птиц и зверьков, он выбирался из зарослей и продолжал движение по перевалу. У поворота тропа снова сузилась. Противоположные скалы отстояли не более чем на 50 ярдов, а в нескольких местах Проход был заблокирован густой растительностью. Мартинесу требовалось довольно много времени, и стоило большого морального напряжения преодолеть эти заросли, не произведя никакого шума. Выйдя на сравнительно открытый участок, он почувствовал облегчение. У следующего поворота Мартинес увидел перед собой небольшую долину, окаймленную по обеим сторонам скалами и покрытую небольшим леском, росшим как раз поперек прохода. При дневном свете это был бы превосходный пункт наблюдения, наилучшая из виденных им позиций для размещения сторожевого поста. И инстинкт немедленно подсказал ему, что японцы отошли сюда. Он почувствовал это подроже в теле по учащенному биению сердца. Мартинес начал осторожно осматривать из-за скалы заросли, напряженно вглядываясь в освещенный луной участок. Справа от него, где скалы переходили в основание перевала, было несколько сильно затемненных участков. Осторожно, не позволяя себе думать об опасности, он проскользнул вокруг скалы и пополз в темноте, низко нагнув голову. Он почувствовал, что не отрывает взгляда от неровной линии, отделяющей затемненный участок от залитого лунным светом, и заметил, что непроизвольно раз или два попытался двигаться в сторону света. Свет казался ему чем-то живым, реально существующим, таким, как он сам. К горлу подкатил комок. Роща была уже совсем близко, до нее оставалось всего 20 ярдов 10. Он остановился на самом краю и осмотрел опушку в поисках пулеметного или пехотного окопа. В темноте трудно было что-либо различить, кроме смутных очертаний деревьев. Мартинес еще раз вошел в рощу и остановился, прислушиваясь к звукам. Вначале он ничего не мог разобрать. Сделал шаг вперед, развел кустарник руками, а затем пошел через подлесок все дальше и дальше. Он ступил на протаренную тропу и стал испуганно щупать ее. Опустившись на колени, потрогал землю, ощупал кустарник сбоку от нее. Грунт был утоптан, а кустарник примят к одной стороне. Он оказался на недавно проложенной тропе. Как бы в подтверждение этого, не более чем в пяти ярдах, послышался кашель спящего человека. Мартинис едва не подпрыгнул, как будто коснулся чего-то горячего. Он почувствовал, как напряглись мышцы лица. Он окаменел, и никакая сила не смогла бы в этот момент заставить его издать хоть какой-нибудь звук. Автоматически он сделал шаг назад и услышал, как кто-то заворочился во сне под одеялом. Он не осмеливался шелохнуться, боясь, что зацепит ветку и разбудит людей. По крайней мере, целую минуту он был почти полностью парализован. Он не мог себе этого объяснить, но очень боялся повернуть назад, хотя идти вперед ему было еще страшнее. В сознании промелькнул его доклад Крофту, гроза япошек сплоховал. И все-таки он почему-то сомневался в целесообразности дальнейшего движения вперед. Это казалось ему нереальным. Подавляя в себе ужас... С отвращением, как будто ступая босиком по полю, усеянному гадкими насекомыми, он вытянул одну, затем другую ногу и двинулся вперед, побуждая себя к движению усилием воли. За минуту он преодолел не более десяти футов, глаза заливал пот. Ему казалось, что он ощущает, как из пор выделяются капельки жидкости, соединяются с другими и струйками текут по его лицу и телу. Одно ему было понятно. До настоящего момента японцы проложили только две тропы. Первая перпендикулярно перевалу, в одном-двух ярдах позади опушки рощи, обращена в сторону долины. Вторая ведет через рощу, образуя при встрече с первой тропой своеобразную букву «Т». Сейчас он находился на тропе, образующей верхнюю часть буквы «Т». И должен был следовать вперед, до пересечения с другой тропой. Через кустарник двигаться нельзя. Даже самые слабые звуки могли выдать его. К тому же можно было наткнуться на кого-нибудь.